Глава 130. Космический полет. Возвращение. Возвращение в рай. Как же изменились мои клиенты за столь короткий промежуток времени. Похоже, когда за ними не следят, их созревание ускоряется, и, Венера избавилась от анорексии и булимии и завоевала титул мисс Вселенной. Тем лучше. Я так или иначе собирался его ей обеспечить. Игорь вышел из тюрьмы, затем из лечебницы для умалишённых и стал героем войны. Отстаёт один Жак, который никак не определится со своим жизненным путём. Сидит с сиденьем перед телевизором, а это ничего хорошего не предвещает. Вечно Эдмонд Уэллс появляется в неудачный момент. Ты сильно меня огорчаешь, Мишель, говорит он со вздохом. Я возлагал на тебя большие надежды, но ты всё испортил. Я новенький и только начинаю понимать, что такое люди. Мой наставник по-прежнему полон сомнений. Кстати, как прошла ваша короткая космическая прогулка? Он знает, я отбиваюсь. Хмм, кроме Жака Немро, до вечно отстающего, другие два моих клиента молодцы. Мой бедный Мишель, говорит Эдмунд Уэллс. Мне ещё много чего нужно тебе объяснить. Ты обратил внимание на блуждающие души вблизи земли? А вообще-то нет. Он знает и о нашем посещении Папа Допулуса. Ты не мог не заметить, что облуждающие души разбираются в людях лучше нас именно потому, что остаются рядом с ними. Э, да, но что, по-твоему, происходит, если клиент молит о помощи, но рядом не оказывается ангел-хранитель, чтобы принять его мольбу? Э, так до дела берётся Блуждающая душа. Именно. Поверь, блуждающим душам очень нравится оказывать услуги вместо нас. Ведьмы они, вот кто. Стоит сплоховать ангелу-хранителю, блуждающая душа тут как тут. Ты воображаешь, Мишель, что Игорю и Венере просто повезло? Ничего подобного. Они просили. А случившаяся, не подалёко блуждающая душа подсуетилась, чтобы сделать за тебя твою работу. Теперь она на них паразитирует. Похоже, наставник всерьёз огорчён. Вот поэтому я и повторяю людям при любой возможности: не вызывайте духов, не впадайте в транс, сторонитесь медиумов и всех, кто делает вид, что говорит с вами с того света. Не молитесь кое-как. Не ищите своего ангела-хранителя, он сам знает, где вас найти. Не допытывайтесь, что такое культ вуду, шаманизм, колдовство. Когда вы воображаете, что манипулируете другими, манипулируют в действительности вами. У любой помощи есть цена. Я читаю во взгляде моего наставника искреннее недовольство мной. Как мне добиться прощения, как исправить ущерб, бормочу я. Я за тебя отвечаю, Мишель, говорится вздохом Эдмунд Уэллс. Не найдя тебя, я засучил рукава и избавил твоих клиентов от вцепившихся в них блуждающих душ. Проведена противопаразитная обработка. Но ты впредь соблюдай осторожность. Теперь два твои счастливчика уверены, что достаточно тебя позвать, и ты всё устроишь. Игорь даже прозвал тебя святым Игорем, потому что уверен, что каждого человека патронирует ангел, чьё имя он носит. И Эдмунд Уэллс немного подлетает вверх. В один прекрасный день Игорь, Жак и Венера предстанут здесь перед тобой и посмотрят тебе в глаза. Это будет ужасный момент для тебя. Они ведь узнают, что ты собой представляешь, и тебе придётся держать перед ними ответ. Я престыжено роняю голову. И ещё. Не слушай плохих учеников. Не Ни на них тебе надо равняться. В день взвешивания их душ они не будут объясняться вместо тебя перед твоими клиентами. Мой наставник кивает в сторону порхающего неподалёку Рауля. Тебе повезло, Мишель. Ты сразу получил хорошие души. Нигде не написано, что при следующей раздаче ты опять попадёшь в счастливчики. Обычно после неудачи с первыми клиентами ангел, получив новый выводок, понимает, как ему повезло в прошлый раз. Я морщусь. Под его взглядом хочется сжаться, стать совсем незаметным. Для смертного неудача повод для перевоплощения, грохочет он. Оступившийся ангел получает новых клиентов.